пелок. Спустя 3 1/2 года. Ой, толкается. Радостно взвизгивает Верочка, прижимая ладошку к моему огромному животу. Братик со мной играет. Ух, я чуть не подскакиваю от очередного щедрого толчка. Глухо выдыхаю. Полегче там, Власов младший, мне ещё тебя рожать. Шутя, грожу шкоднику, решившему на последних неделях беременности оторваться по полной. Влад говорит, мы зачали будущего чемпиона мира по карате. Новость о беременности была долгожданной и невероятно желанной. Обнаружив на тесте две полоски, я плакала от счастья несколько дней. Разумеется, я мечтала о мальчике. Бог радовал нас, услышав молитвы, благодарность за все те муки, что мы пережили. «Братик твой, Верочка, такой непоседа!» – жалуюсь я дочке. «Вот он нам жару задаст, чувствую. Ты готова нянчиться?» «Я? Конечно! Поскорей бы наш Тимурка уже родился, я так сильно хочу его увидеть!» До грандиозного пополнения в большой шумной семье Власовых-Авдеевых остались считанные дни. Завтра утром Влад отвезёт меня в роддом, я бы хотела лечь заранее под наблюдение врачей. Третий роды. Я уже опытная и закалённая мамочка, но всё же решают перестраховаться, ибо лично мне так будет спокойнее. Хотя наши знакомые из мира элиты, следуя моде, стали практиковать и отдавать предпочтение домашним родам и опас Ответственная, предусмотрительная, я всегда была против такого. Мы уже и имя малышу подобрали. Заранее, конечно, потому что решили назвать сына в честь нашего лучшего друга, нашего спасителя и просто человека с большой буквы, с большим сердцем и открытой душой Тимура Титова. Человека, без которого нас сейчас, возможно, не было бы в живых. Тимур стал нашим почетным гостем и крестным папой, нашим детям – Они часто с его красавицей женой и сынишками Димонятами к нам заглядывают в гости на чай. Мы всегда их тепло встречаем и до сих пор выражаем благодарность за спасение наших жизней. Он не только помог Владу восстановиться после пожара, но и нашёл способ, как вернуть доверие Авдеева. Без помощи Евгения тоже не обошлось. Женя, как и было, остался замом Влада и продолжил нести верную службу. Также я заметила, как он подолгу наблюдает за Лизой. Мне кажется, между ними что-то есть, но Лиска не признаётся, или Женя в неё влюблён, но не осмеливается сделать первый шаг. А вот и мы. Глубинные мысли прерываются звонким голоском моей самой-самой близкой подруги. Подруги немного оговорилась. Сестры. Ализа стала для меня намного больше, чем просто лучшая подруга. За несколько лет мы сблизились теснее некуда. Воспитывая вместе малыша, Влад вернулся на пост, войдя в железный ритм жизни, как полагается главному лицу страны, поэтому из-за его частых встреч и командировок было принято решение Лизе переехать к нам, вместе жить и ждать моего супруга веселей. Как бы Лиза ни улыбалась, как бы себя ни держала в ежовых рукавицах, её глаза её выдавали. Даже спустя 3 года я периодически наблюдала боль в глубине глаз девушки. Думаю, Лиза до сих пор тоскует о нём и не может его забыть, как любовь, так и боль, которую он ей причинил. Единственное, что вдыхает в неё стимул жить дальше Димочка, долгожданный наследник Одеевых. Мы переживали беременность вместе, вместе ходили по врачам, на курсы по подготовке к родам, на диагностику, переживая все самые волнительные моменты. Не скажу, что роды были лёгкими, «Димочка родился крупным, но здоровеньким, пришлось помучиться. Я отказалась от Кесарева, взяв себя в руки, родила сама. Малыш родился чудным. Копия Лизки! Даже цвет глаз ее синий, как океан. Доверие и понимание. В наших отношениях все было только так и по договоренности. Мы с Лизой запросто нашли общий язык, а любые нюансы тщательно проговаривали друг с другом, чтобы нам, обеим, было комфортно. Она понимала меня, понимала, Я понимала её. Мы не хотели друг друга ранить, потому что оказались в сложной, безвыборной ситуации, в которую нас столкнули умышленно. Но сейчас всё хорошо, даже лучше, чем я думала. Ведь на протяжении беременности и первого года жизни крохи я периодически испытывала сомнения и качели по поводу того, а правильно ли я поступила? Правильно. Убедилась в этом, когда увидела счастливое лицо Лизы. Совершенно другого, счастливого, радующегося жизни человека, когда Лиза брала на руки Диму, нянчила сына и с любовью пела колыбельные. «Как хорошо, что я не сделала аборт», — хотя Влад настаивал. «С сердцем чувствовала, что малыша нужно уберечь. Как итог, я спасла не одну, а две жизни». Однажды Лиза призналась, что она хотела наложить на себя руки снова, пока не появилась я с невероятной новостью — Сейчас Лиза раскаивается и сожалеет о своих порывах. Она единственная дочьВДева. Александр не выдержал бы, если бы с ней что-то случилось, ведь техс президент любит Лизу сильнее всего. Но теперь, когда родился Димочка, у любимой дочурки появился соперник на первенство за любовь. Что касается Влады и Виталия. Что ж, каждый заслужил то, к чему стремился. Первое время Лиза сторонилась Влады. У неё был Детчайший тремор, когда она видела его и принимала за другого. С нашей помощью вскоре она успокоилась и поверила, что Влад не Виталий. Виталий Власов. Он с позором коротает срок на зоне, в полной изоляции, в абсолютно пустой камере. У него нет ничего, кроме продавленной, замызганной кровати и грязного унитаза. Нет даже крошечной газетёнки, которую можно было бы почитать. Уж лучше смерть, чем жить вот Так вот. Авдеев благословил наш брак с Владом, и мы поженились, устроив такую роскошную свадьбу, какая мне и не снилась. О нашем браке обществу стало известно спустя некоторое время после того, как я родила. Мою беременность мы скрывали ото всех. Лиза некоторое время появлялась на светских вечерах в компании Влада, а потом он объявил о расторжении брака, объяснив журналистам банально, мол, не сошлись характерами, но решили остаться друзьями. Лиза Влад также поддержала на публике и улыбаясь, пожала ему руку, напоследок поцеловав в щёку, как поцеловала бы лучшего друга. Впоследствии обществу представили меня уже как общественного деятеля, борца за права сирот и беженцев из бедных стран, также стран, в которых ведутся активные боевые действия. Люди проявили ко мне большой интерес. Влад всё чаще и чаще начал появляться со мной на публике, постепенно подготавливая народ к новой сенсационной новости, а через несколько месяцев объявила о нашей свадьбе. А Лиза объявила, что она взяла мальчика из детского дома. Это был ее выбор, ее решение с целью обезопасить сына от Виталия, а также не дать новым сплетням разлететься по миру. Ну и, конечно же, Виталий не должен узнать о том, что процедура ЭКО прошла успешно. Помимо воспитания своих детей – я занялась благотворительностью, помогая Владу с его проектами касательно детей-сирот. Мы поставили себе задачи привести в порядок все детские дома в стране, чтобы дети жили сыты и хорошо, ни в чем не нуждаясь, ибо после моего визита в детский дом, где прятали веру, я была шокирована тем, что увидела. Благодаря этому люди приняли меня как первую леди страны, не обращая внимания на мой статус. Наоборот, я не могла бы виновата. То, что я девушка простая, моментально сделало меня ближе к народу и завоевало любовь в сердцах граждан, вопреки нашим опасениям, ведь я сама росла в приюте. Как итог, мы получили выигрышный ход. Рейтинг президентской семьи взлетел до высот. Верочка взрослела не по дням, а по часам, превращаясь в настоящую красавицу, а у меня ещё быстрее. В свободное от учёбы время Вера также посвящала благотворительности, как и хотела. Сейчас она занималась не менее острой проблемой брошенных животных и с помощью доверенных лиц открывала по всей стране государственные клиники и приюты для братьев наших меньших. Я безумно сильно ею горжусь. Вера до невозможности полюбила Лизу и проводила с ней время не меньше, чем со мной, помогая ухаживать за Димочкой, ведь Лиза обожает детей. Ну а я Ещё я стала крёстной мамой Дмитрию, после чего стала задумываться о пополнении семьи. Востановившись после родов, мы с Владом начали планировать малыша, теперь уже только нашего, и по генам, и по душе. Честно, нелегко было объяснить Вере, почему малыш, которого я ношу в животике, не мой, а Лизы. Повезло, что ребёнок у меня умом пошёл в отца и всё схватывает на лету. Вера умничка, она всё поняла. Но немного расстроилась, потому что хотела родного братика. Расстройства вмиг позабылись, стоило лишь мне сказать дочери, что я снова беременна. Расслабляетесь, девочки, улыбаясь, Лиза плюхается на соседний шезлонг, усаживая на руках вечно вертлявого Димуку. Вот ещё один непоседа. Угадайте, кто самый главный член в семье? Межемся на тёплом солнышке возле бассейна, лакомимся фруктами и играем с разбушевавшимся Тимуром. Прелесть какая! Семурка ещё не торопится увидеть мир. Мне кажется, живот уже опустился, м? Очертила ладонью окружность пузика сверху вниз, продемонстрировав его масштабы Лизе. Слушай, да. Очень большой животик. Думаю, вам срочно нужно в роддом. В сумке давно собран и завтра в путь. Сказав это, я увидела, как Димочка захохотал и потянул ко мне крошечные ручки. А мой сладкий, иди-ка сюда. Можно лиз Зацелую, зацелую, зацелую. Конечно, но сначала я зацелую. Димка хохочет, заливаясь смехом, так что закашливается, когда мы слизкой по очереди его тискаем и мчмокаем в пухлые щёчки. Потом малышёнок осторожно забирается ко мне на колени, и я рассказываю ему сказку, а Вера сказку дополняет на свой лад, наблюдая за нами с соседнего лежака. Я ни о чём не жалею. Ни единой секунды не жалею. что приняла именно такое решение – оставить, выносить, родить чужого по биологическим особенностям ребенка. Да, страхи были, но впоследствии я поняла, что все намного проще, чем я себе загадывала, потому что с Лизой у нас теплые отношения, и ребенка я вижу каждый день, не испытывая ни каплю дискомфорта. Сейчас, когда родится мой второй сынок, я вообще не буду переживать по поводу опыта суррогатного материнства – ведь все мое внимание будет направлено на новорожденного. Мысль, что Дима не мой, отпустить будет значительно легче, когда родится мой Тимур. Неожиданно из-за угла появляется статная фигура в дорогом изящном костюме. Боже, Власов, муж мой! Только хорошеет с каждым годом. Всякий раз, когда я его вижу, испытываю бурю в животе и жар под кожей. А от ослепительной голливудской улыбки так вообще можно лишиться чувств. Про глаза... Очаровывающий, проникновенный, вообще молчу. Влад, наш господин президент, уверенным, как обычно в своей манере, деловым шагом двигается в нашу сторону, но не один, а с огромным, поистине королевским букетом роз. К чести чего такая красота? Улыбаюсь до боли в скулах и тут же заливаюсь краской смущения, принимая его щедрый дар. Какой же романтик! Влад продолжает баловать меня сюрпризами по любому поводу и без. Просто так. Дарит мне не только ошеломительно красивый букет бордовых роз, но и обворожительную улыбку на пару с самым вкусным поцелуем. «О-ля-ля!» – иронизирует Лиска, забирая обратно на руки Димочку. «Букет шик!» «Спасибо!» «Одновременно!» Прижимаю ароматную красотень, вдыхая аромат, таю словно сахар в кипятке. «Я счастлива, Влад!» Я не передать словами, как сильно с тобой счастлива. У нас идеальная семья, идеальная жизнь, идеальные отношения, построенные на любви и гармонии. А еще у нас скоро появится еще один «Ох!» Влад напрягся, когда я внезапно согнулась пополам и схватилась за живот. «Полина?» Дышу ртом, жадно и часто заглатывая воздух. «Все нормально. Толкнулся так сильно?» «Похоже, да» или «Ох!» «Не похоже на толчок». «Больше на прострелы в пояснице. Я прекрасно знаю, на что похожи схватки. Все-таки есть опыт. Боже мой, неужели?» «Влад!» Счастливо я смотрю в его глаза, возбужденно дыша. «Похоже, в роддом придется ехать не завтра, а уже сегодня. Сейчас!» «Да ладно. Сейчас велю машину подать». Влад уносится по делам, организовывая мой отъезд. Тем временем вокруг меня собралась целая толпа в роли группы поддержки. Даже Александр Александрович выскакивает в халате с пеной для бритья на подбородке, чтобы пожелать мне удачи и счастливо чмокает в щёку. Давай, полечка, держись. Рожай нам богатыря, месяц будем гулять. Спасибо за поддержку, Александр Александрович. Любимый возвращается в сопровождении медиков. Быстро же он уже и бригаду вызвал. Меня укладывают на носилки, хотя я заверяю, что смогу дойти сама, но владно настаивает, суетясь вокруг меня, ей-богу, как мать Тереза. Схватки становятся всё сильнее и сильнее, а мне в душе всё страшнее. Видя мучения в моих глазах, Влад хватает меня за руку, силой сжимая в знак поддержки. Я люблю тебя, солнце. Я тоже тебя люблю. Смеюсь и плачу, испытывая очередную новую схватку. Помни, я всегда рядом, я буду с тобой до конца. Да. Мы семья, крепче сжимая руку, глядя в глаза. Семья. Со слезами на глазах, повторяю я и пылко целую мужа.